Глава 3. Мир света. Мы знаем, какую огромную роль в жизни насекомых играет звук и запах. И может показаться естественным, что зрение играет меньшую роль. Разнополые насекомые отыскивают друг друга по запаху или в пределах слышимости по звуку. Не могут же они видеть друг друга на расстоянии сотен метров? а то и нескольких километров не разглядята они друг друга в лесу или среди травы по запаху или по звуку определяют насекомых и представителей своего вида запах и звук служат им нередко защитой наконец огромную роль запах играет в поисках пищи казалось бы для зрительной информации и не остаётся существенного места Для человека зрение самое важное чувство. Лишённый зрения человек во многом отделён от окружающего мира. И как бы ни были развиты слух, обоняние, осязание, они все вместе не заменят ему зрения, так как окружающий мир человек в основном воспринимает визуально, наглядно. 90% информации получает благодаря зрению. Иное дело насекомые. Обоняние у них Как ты теперь знаешь, не только во много раз тоньше, чем у человека, но при помощи запахов они могут определить форму и величину предмета, так называемое топохимическое чувство. Именно с помощью запахов некоторые виды наездников, специализирующиеся на откладке яичек в скрытно живущих личинок, находят их И не только точно определяет место, где находится личинка, но и узнаёт в каком она положении. Запах помогает наездникам возать свой яйцеклад в определённую точку на теле личинки. А ведь личинка нередко находится в древесине на глубине 5-6 см. Но сколько бы раз наездник не проделывал такую операцию, он не ошибётся. И всё это благодаря запаху. Да, запах играет огромную роль в жизни насекомых, и тем не менее зрение для них также очень важно. Есть довольно известный жучок, которого все знают под именем светлячка. Днём этот маленький бурый жучок ничем не примечателен, зато ночью превращается в живой зелёный фонарик. Фонарик летает, а в траве светится другой фонарик. Он принадлежит насекомому, похожему на червячка. В народе он так и называется Иванов червь. Хотя это тоже жук, самка летающего светлячка. Огоньки-фонарики у самки он ярче помогают светлякам отыскивать друг друга. В наших краях живёт один вид светляков, поэтому для них важен сам факт горящий фонарик. В тропических лесах светляков много. И там просто свечение уже не может играть такой роли, иначе произошла бы невообразимая путаница. И вот тут зрение насекомых играет особо важную роль. Световые сигналы у этих насекомых строго дифференцированы. Одни виды подают постоянные сигналы, другие прерывистые, причём паузы могут быть и в несколько секунд, и в несколько миллисекунд. У одних долгие паузы и короткие вспышки, у других наоборот. Одни сигналят в одиночку, другие собираясь в стаи, одни включают и выключают фонарики на земле, другие в полёте. Причём есть такие, которые светятся лишь при подъёме, и такие, которые делают это только спускаясь. Наконец, очень разнообразны сами фонарики. Есть круглые и удлинённые, широкие и узкие, разнообразны их количество. От одного до нескольких десятков. Фонарики могут находиться в самых разных местах: и на голове, и на боках, и на спине, и на груди. Наконец, они бывают разнообразны по цвету: и синие, и красные, и жёлтые, и зелёные. Светляков в мире насекомых много, и всё-таки в какой-то степени это частный случай. Однако этот частный случай Может натолкнуть на мысль, что зрение у насекомых вообще очень острое и что они прекрасно различают цвета. Но прежде чем говорить о том, как видят насекомые, давай поговорим о том, чем они видят, то есть о глазах наших шестиногих соседей по планете. Глаза насекомых также разнообразны, как и они сами. Однако у всех есть сходства. Многочисленность глаз Каждый, кто видел вблизи стрекозу или муху, бабочку или пчелу, обращал внимание, что глаза у них занимают относительно большую площадь. Но далеко не все знают, что глаз насекомого, состояв из множества, иногда нескольких десятков тысяч маленьких глазоков, оматидиев. И каждый глазок видит какой-то маленький определённый участок. Затем крошечные изображения складываются в общее целое. Как мозаичные панно. Впервые люди смогли взглянуть на мир глазами насекомого в 1918 году, когда немецкий учёный Экстнер сфотографировал окно и видневшийся за окном собор сквозь глаз светляка, помещённый на предметное стекло микроскопа. Это и опубликованные вскоре знаменитые фотографии человека, сделанные сквозь глаз насекомого Наглядно показали, что насекомое действительно видит маленькие участки каждым глазком в отдельности, и что маленькие участки складываются в одно большое целое. Такая теория даже получила название мозаичный и стала классической. Учёные, конечно, понимали, что увиденные ими изображения окна или человеческого лица вовсе не то же самое, что видит насекомое. Ведь изображение передаётся в мозг и как она там обрабатывается, какими становятся образы, было неизвестно. Конечно, рано или поздно люди бы узнали это, ведь Экстнер сделал только первый шаг, и пользовался он весьма примитивной с нашей точки зрения аппаратурой. Сейчас, когда учёные имеют возможность использовать новейшие достижения техники, когда в дело включились биофизики и электроники, когда в глаз насекомому удается вживить самые тончайшие электроды, когда люди научились проникать в мозг насекомого и получать от него нужную информацию, вопрос этот мог бы быть как-то прояснен. Но, как ни парадоксально, именно достижения науки, новая техника и аппаратура не только не прояснили вопрос, что и как видит насекомое, но и значительно усложнили его. По классической теории мазоичного видения считалось, что каждый глазок амматидий имеет сектор обзора, равный 2-3 градусам, причём лучи света должны падать прямо на глазок под одним определённым углом. Таким образом, получилось, что каждое изображение, принимаемое амматидием, вплотную примыкает к изображению соседнего амматидия и так далее. Сегодняшние электрофизиологические опыты показали, совсем не обязательно, чтобы лучи падали на глазок под определённым одним единственным углом. Углы могут быть разные, а главное, сектор обзора каждого амацидия, по крайней мере, в 10 раз больше, чем предполагает классическая теория. Таким образом, каждый глазок видит гораздо больше, и изображения, принимаемые отдельными амацидиями, перекрывают друг друга. И как они преобразуются в мозгу насекомых, пока ещё совершенно не ясно. Классическая теория оказалась несостоятельной. Новая пока ещё не набрала достаточных фактов, чтобы сделать обобщения и выводы. Но это вовсе не значит, что люди вообще ничего не могут сказать о зрении насекомых. Напротив, по другим направлениям, изучавшим различные аспекты зрения насекомых, сделано немало интереснейших открытий, которые позволяют судить и о дальнозоркости, и о близорукости насекомых, и об остроте их зрения, о реакции на цвет и форму предметов. Начнём с того, что насекомые в большинстве своём близоруки. Конечно, среди них есть и такие, как муха диапсида, способные видеть на расстоянии 135 м. Но это как раз то исключение, которое подтверждает правило. Обычно же насекомое не видит дальше 2 м. Так видит самая зоркая из наших насекомых стрекоза. А пчела уже на расстоянии 1 м ничего не увидит. Для шмеля в данном случае предельное расстояние полметра, но и это хорошо по сравнению с другими насекомыми. Некоторые из них Как, например, рабочие муравьи, проводящие большую часть жизни в муравейнике, вообще способны различать лишь свет и темноту. Правда, советский учёный Мозохин-Поршников, сумевший вживить в глаз муравья электрод толщиной в 1 микрон, выяснил, что некоторым из этих насекомых, конечно, не тем, кто проводит жизнь в темноте, свойственно цветовое зрение. Такое различие в способностях видеть на расстоянии не случайно. Мы теперь точно знаем, что всё в строении, все действия, все повадки животных прочно связаны с образом их жизни и со средой, в которой они живут. Именно среда и образ жизни создали всё, чем располагают животные, и определили их способности. Классическим примером тому может служить жучок, живущий в воде, и за свою манеру плавать по поверхности кругами прозванный вертячкой. Люди заметили, что у этого жука не два, а четыре глаза, стоящие друг от друга на расстоянии, как бы пара верхних и пара нижних. Потом выяснишь, что это всё-таки не четыре, а два глаза, но разделившиеся. Зачем это вертячки? Известно, что видимость в воде и в воздухе различная. Если глаз приспособлен видеть в воде, то в воздухе он будет беспомощен, и наоборот. А вот вертячка может с одинаковым успехом смотреть и в воде, и над водой, потому что пара верхний глаз у нее приспособлена видеть в воздушной среде, нижняя — в водной. А стрекоза охотятся за летающими насекомыми. Чтобы поймать насекомое, надо его хорошо видеть. Поэтому у стрекозы и глаза огромные, занимают чуть ли не всю голову. И у галахвата тоже очень большой. Чуть ли не во все стороны смотрит стрекоза, не поворачивая головы. Но если стрекоза увидит муху издали, то пока долетит до нее, муха может удрать, спрятаться. Стрекоза напрасно потратит силы и останется ни с чем, может быть, упустит добычу, которая в это время была ближе и доступнее. Метры 2 очевидно как раз то расстояние, которое позволяет трикозе бросаться за добычей наверняка. Но тут есть и свои сложности. Преследуя добычу, трикоза видит её впереди на фоне неба. Догнав Она должна на какое-то время подняться над мухой или комаром, так как хватать добычу обычно своими длинными цепкими волосистыми ногами. Пока муха на фоне неба, стрекоза хорошо видит её, тёмную на светлом фоне. Но оказавшись ниже стрекозы, муха может исчезнуть на фоне пёстрого пейзажа. Однако этого не происходит. Мазухин-Поршнюков выяснил: 20-30 тысяч глазков амматидиев, которые имеются у стрекозы, разделяются на два типа. Находящиеся в верхней части глаза, крупные, могут различать лишь тёмные и светлые. Ими стрекоза пользуется во время преследования мухи. Когда же муха оказывается на фоне пёстрого пейзажа, в дело вступают амматидии второго типа. находящиеся в нижней части глаза, и способны различать цвета. Стрекоза надеется только на зрение, а боняне не помогает ей в охоте. Поэтому число амматидиев или фасеток, отсюда название фасеточные глаза насекомых, у них большое. У бабочек, отыскивающих визуально нужные им цветы, 1700 фасеток. Для мухи зрение тоже очень важно, и у нее не менее четырех тысяч фасеток. Муравьям помогает осязание, и фасеток у них меньше — тысяча двести. Но это у муравьев-разведчиков. У самцов, которые во время брачного полета должны отыскать и узнать самок своего вида, до пятисот фасеток, а у самок — двести. У рабочих, занятых муравейники... Всего около десятка, к тому же очень маленьких, а у некоторых вообще лишь по одной фасетке. Для этих муравьёв зрение почти не играет никакой роли, в то время как для стрекоз оно имеет первостепенное значение. Для некоторых видов роющих ос имеет значение не только само зрение, но и его острота. Эти осы охотятся на определённых мух и никогда не путают их с другими. Некоторые специализируются на мухах, имеющих подображательную окраску. Но если окраска обманет и птиц, и людей, то ос она не обманывает. Они подмечают какие-то очень мелкие и малозаметные детали в окраске и никогда не ошибаются. Так же как не ошибаются и те осы, которые охотятся исключительно на пчёл и никогда не нападают на мух пчеловидок. хотя видит неспокойно сидящих в насекомых, а летящих. Тут разницу заметить еще труднее. И тем не менее. Впрочем, это связано с еще одним качеством зрения насекомых, способностью реагировать на движущиеся предметы и различать их. Пчела или муха, пролетевшая мимо нас с достаточной скоростью, может показаться просто каким-то темным пятнышком. А для некоторых насекомых... Движение, показавшееся нам мгновенным, окажется настолько медленным, что они прекрасно смогут рассмотреть мельчайшие подробности летящие пчёлы или мухи. Чтобы проверить, насколько зрение некоторых насекомых острее человеческого, если брать его за эталон, проделали следующий опыт. В глаза пчелы вживляли тончайшие электроды, которые были соединены с записывающим аппаратом, катодным осциллографом. На плёнке осциллографа отмечалась реакция пчелы на вспышки света. Постепенно увеличивая частоту вспышек, учёные добились того, что реакция пчелы слилась в одну сплошную линию. При более медленных вспышках появлялись на осциллографии всплески, чередующиеся с паузами. А эта сплошная линия появилась лишь тогда, когда частота вспышек достигла 300 в секунду. Для сравнения, у человека при таком опыте сплошная линия появилась бы при 25-30 вспышках в секунду. Перепроверили результаты на другом опыте с мухами и осами. В цилиндр, окрашенный изнутри черными и белыми полосами, были посажены насекомые. При вращении цилиндра насекомые пытались все время держаться около белых полос. Держались они и тогда, когда человек перестал различать белые и черные полосы, и все слилось для него в один серый цвет, и много позже. И лишь когда вращение цилиндра достигло скорости примерно 300 оборотов в секунду, Насекомые перестали придерживаться определённого места. Особыны зрение заключается в том, что изображение предмета будет восприниматься, пока оно какое-то время продержится на сетчатке глаза. Это закон для всех. Но человек увидит движущийся предмет в том случае, если он задержится на сетчатке не менее чем на 5 сотых секунды. Если меньше, изображение смажется. И человек увидит лишь промелькнувшую тень. Для мухи же, чтобы разглядеть движущийся объект, достаточно и 1/100 секунды. Конечно, не у всех насекомых такая восприимчивость, такая быстрота реакции. Например, для некоторых видов тараканов и кузнечиков достаточно 8-10, а для саранчи и жуков-плавунцов 20-40 вспышек в секунду. что произошло слияние. Но теряя в одном насекомые выигрывают в другом. Например, в восприимчивости к силе света. Замечено, что те насекомые, которые хорошо видят быстро движущиеся предметы, более требовательны к освещению, и наоборот, тот же таракан может прекрасно видеть в полумраке. И всё это, конечно, связано с образом жизни. Для таракана или соранче не надо никого преследовать, не надо никого ловить, и движение объекта для них не имеет значения. Для дневных насекомых важна не только реакция, но и освещённость. Известно, например, что мухи становятся сразу пассивными, едва в комнате задёргиваются шторы. Для таракана или сумеречной бабочки Как известно, уменьшение света не имеет значения. Можно проделать такой опыт. Осторожно накрыть сложенными в лодочки ладонями сидящего на цветке шмеля, и он не только не попытается ужалить, но очень скоро затихнет в темноте. Мало того, он будет спать и тогда, когда окажется на свету, и проснётся лишь через некоторое время. Тот, кто бывал в лесу ранним утром, очевидно, мог заметить: птицы просыпаются с первыми лучами солнца. Насекомые же много позже, когда лес полностью освещён и сила этого освещения достаточно велика. Зато насекомые могут точно фиксировать силу света. Для многих насекомых, летающих в сумерках, сигналом к вылету служит уменьшение света. Однако при всех недостатках зрения насекомых, у них есть и явные преимущества, такое которого нет у других животных и у людей, способность видеть невидимое, а именно ультрафиолетовые лучи. Лет примерно сто назад был проведен очень простой, но очень эффектный опыт. На площадку, где находились муравьи одного из видов, Проводящих всю жизнь в темноте, была поставлена бутылка с сероуглеродом, прозрачной жидкостью, поглощающей ультрафиолетовые лучи. Поскольку сероуглерод эти лучи поглощает, муравьям бутылка кажется тёмной, и они, жители темноты, плохо переносящие яркий свет, собрались вокруг бутылки. Однако открытие это хоть и вызвало определённый интерес среди биологов, дальнейшего развития не получило. Зато астрономы однажды очень оригинально использовали эту особенность зрения муравьёв. Известные французские астрономы, братья Анри, открыли целый ряд новых звёзд и неизвестных ранее туманностей. Однако открыли лишь теоретически предположительно, более точных исследований они в то время произвести не могли астрономам известно, что невидимые звёзды и туманности испускают ультрафиолетовое излучение. А братья Анри знали ещё и то, что муравьи воспринимают такие излучения и реагируют на них. И вот знаменитые астрономы позвали на помощь муравьёв. Анри посадили насекомых в коробку Коробку приставили к окуляру телескопа, а сам телескоп направили на тот участок неба, где, по их предположению, находились невидимые звёзды и туманности. Оставалось только наблюдать за муравьями. Как только муравьи начинали суетиться, это значило, что коробка попадала в зону ультракороткого излучения. И в данный момент телескоп направлен на неизвестную звезду или туманность. Позднее все открытия братьев фон Ри, которые они сделали с помощью муравьёв, были подтверждены точными исследованиями. Однако даже этот необычный случай, ставший вскоре широко известным, не привлёк внимания учёных к способностям насекомых видеть ультрафиолетовые лучи. По-настоящему этот вопрос получил своё развитие, когда им заинтересовался знаменитый австрийский учёный Карл Фриш свои наблюдения и опыты Фриш проводил в основном на пчёлах, и именно ему мы обязаны тем, что жизнь пчёл и в частности их зрение известны лучше, чем жизнь и поведение других насекомых. Именно Фриш открыл знаменитый язык пчёл, значение их танцев, треска крыльев. Именно Фриш открыл у пчёл три дополнительных к основным глаза на голове. Правда, глаза эти незрячие в нашем понимании, и значение их пока не совсем понятно, но известно, что если закрасить глазки светонепроницаемым лаком, зрительная ориентация пчел становится гораздо хуже. И именно фришу обязаны мы тем, что сейчас известно о цветовом и ультрафиолетовом зрении пчел и вообще насекомых. Для начала Фриш проделал простой опыт. Приучил пчёл подкармливая их сахарным сиропом прилетать на листы бумаги зелёного и синего цвета. Потом, когда пчёлы стали прилетать уже без подкармливания, Фриш разложил вокруг листы серой бумаги разных оттенков и интенсивности, в том числе и такой же интенсивности, как синие и зелёные. Однако пчёлы Не спутали листы и садились именно на тех, к которым были приучены, экспериментируя с разного цвета листьями, Фриш в конце концов установил, что пчёлы способны различать голубовато-зелёный, фиолетовый, жёлтый, синий, пурпурный, он не соответствует нашему понятию пурпурного, и Фриш назвал его пчелиным пурпуровым и ультрафиолетовым. Причём последнее имеет, видимо, для пчёл особое значение. Чтобы убедиться в этом, Фриш время от времени покрывал листы бумаги, на которые были приучены прилетать пчёлы, прозрачным фильтром, не пропускавшим ультрафиолетовых лучей. И пчёлы начинали путаться. Зелёный или синий цвет уже становился для них каким-то иным. О значении для насекомых ультрафиолетовых лучей люди могли догадываться. Но поняли это значение лишь тогда, когда научились фотографировать в ультрафиолетовых лучах. И мир, который люди увидели глазами насекомых, представился им совершенно иным. По-иному выглядели сами насекомые, особенно крылья бабочек. По-иному стали выглядеть цветы, яркие для нас и бесцветные для насекомых или наоборот. неотличимы для нас и очень разные для насекомых. Например, многие цветы, которые нам кажутся белыми, не отражают ультрафиолетовых лучей, и пчёлы видят их голубовато-зелёными. Окраска цветков для пчёл зависит от того, какое количество ультрафиолетовых лучей они отражают или в какой степени эти лучи являются дополнительными к основному цвету. Получив возможность смотреть на мир глазами насекомых, люди увидели не только этот мир в ином свете, но и разглядели ряд подробностей, неразличимых простым глазом. Так, например, на, казалось бы, гладких лепестках цветков обнаружились видимые лишь в ультрафиолетовых лучах узоры, которые служат не только для опознания самого цветка медоноса, Но и указывает насекомым, где в какой части цветка надо брать нектар. И как сейчас выяснено, ультрафиолетовые лучи воспринимаются многими насекомыми. Насекомые различают и цвета, причём разные насекомые видят цвета по-разному. А бабочки пока единственные известные люди-насекомые, которые видят красный цвет, и это безусловно тоже не причуда, не каприз природы. Это насущная необходимость для нормального существования этих насекомых. Итак, можно было бы задать наивный вопрос. У кого же глаза лучше? У насекомых или у более развитых животных? Вопрос, хоть и напрашивается сам собой, действительно наивный. Во-первых, у самих насекомых зрение не у всех одинаково. Во вторые глаза насекомых приспособлены, как уже говорилось, к их образу жизни. Для такого образа жизни они самые лучшие. Если бы глаза насекомого удалось пересадить какой-нибудь птице или зверьку, мы по сути дела ослепили бы этих животных. Мало того, глаз стрекозы, например, был бы совершенно бесполезен для кузнечика или мухи, и наоборот. У одних насекомых зрение, светочувствительность играют большую роль, у других меньшую. Но для всех свет играет важную роль в регуляции годового цикла. Как известно, в определённое время насекомое откладывает яички и окукливается, появляется из куколки и так далее. В определённое время насекомое замирает, пережидает неблагоприятные условия суровой зимы. Одни насекомые зимуют во взрослом состоянии, другие на разных стадиях своего развития. Но в любом случае насекомые подготавливаются к зимовке, должны прекратиться рост и развитие, а стало быть питание, должна до предела сократиться мышечная активность. Одно время считалось, что все это регулирует, всем этим управляет изменение температуры. Ведь известно же, что в холодные ночи многие насекомые оцепеневают, и даже днем, если скрывается неожиданно солнце и небо затягивает облака, насекомые прекращают активную деятельность. Однако это не настоящая диапауза, не состояние, Временного физиологического покоя необходимо для того, чтобы организм пережидал неблагоприятное для него время. Изменение температуры не может обмануть насекомое, потому что диапауза у него наступает не в результате похолодания, а в результате изменения светового дня. Как бы слабо у насекомых ни насекомых не было зрение, длина светового дня или как его называют учёные, длина фотопериода улавливается ими с удивительной точностью. Свет для насекомых настолько важен, что они будут реагировать на него даже лишившись зрения. Например, гусеница, и ослеплённый будет тянуться к источнику света, а таракан стремится в темноту, зная притягивающую силу ультрафиолетовых лучей для многих насекомых. Учёные устраивают специальные ловушки, чтобы пополнить свои коллекции или собрать насекомых для лабораторных исследований. Определив стремление жуков амбарных долгоносиков, опасных вредителей, к ультраизлучению, англичане стали применять против них такой способ борьбы, как ультрасветовые ловушки. Но, пожалуй, самый простой и самый реальный способ борьбы с некоторыми насекомыми был предложен английским учёным Уильямсом. Известно, что бабочки летят на свет. Будь то свеча или фонарь, грозит ли бабочке смерть от пламени или от раскалённого фонарного стекла, она неуклонно стремится к источнику света. И даже, опалив раз крылышки, но случайно уцелев, бабочка не сделает нужного вывода и снова ленется в огонь. Существует немало теорий относительно этого явления, названного фото или светотропизмом. Но все они в той или иной степени ещё требуют доказательства. Мы ещё поговорим с тобой об этом. Сейчас же нас интересует другое. Раз насекомые летят к свету, надо их использовать, решил английский учёный. И ему за 4 года с помощью светоловушки удалось выловить почти полмиллиона насекомых. Попытки использовать свет для ловли вредных насекомых делались и До Вильямса, но они были малоэффективны. Почему-то в ловушки попадали одни самцы. Вильямсу же удалось установить любопытную закономерность. Самцы и самки летают на разной высоте, причём самки гораздо выше. Метод борьбы с вредными насекомыми при помощи света ловушек ещё не разработан. Некоторые специалисты считают, что он бесперспективен. Фактически ещё не изучен, как следует лёт насекомых. Например, не изучена высота лёта, хотя известно, что насекомые летят на метровой и на 16-метровой высоте. Не выяснены причины побуждающие насекомых подниматься выше или опускаться. Известно, что на полёт влияют и метеорологические факторы, и время года, и даже часы, в которые этот лёт происходит, но как это всё влияет, не ясно. И тем не менее, этот способ борьбы с вредителями имеет шанс стать на практическую основу. Доказательства тому успехи, достигнутые советскими учёными Примером может служить операция на Телецком озере против непернавого шелкопряда, которую провела экспедиция Красноярского института физики Сибирского отделения Академии наук СССР. За одну только ночь на каждую кварцевую лампу светоловушку прилетело не менее 500.000 бабочек. Если бабочка весит 1 г, то каждой лампе за ночь уничтожило полтонны опасного вредителя. Можно привести и другие примеры. Борьбу с насекомыми при помощи светоловушек в Туве, тоже проведённую красноярцами, привлечении светоловушками комаров и так далее. Но это только начало. Требуется ещё большая работа. Нужно ещё очень много узнать. И рано или поздно человек получит новое, очевидно мощное оружие. где борьбы с вредными насекомыми.